После первого дня допросов Берг понял, с этой девицей ни о чем не договориться, если следовать обычным канонам вопросов и ответов. Она будет врать, а если ее улечить, замолчит. Берг решил идти другим путем. Пробный шар он подпустил при ее аресте. Когда отчитывают в присутствии арестованного того, кто его брал и бил, это неплохой аванс для дальнейшей работы. Берг решил поиграть с русской, он решил завербоваться к ней, а уж потом через нее выйти на остальных участников группы, заброшенные в тыл. Решив партию так, он вызвал Аню на допрос ночью, когда все остальные сотрудники военной разведки разошлись по квартирам, и во всем здании осталось только пять человек, четыре охранника и полковник. Берг усадил Аню в кресло включил плитку и поставил чайник. Потом он сел напротив нее, близко, так что их колени соприкасались, и начал улыбчиво и грустно рассматривать девушку. Весь день он вел допрос через переводчика, никак не выдав свое знание русского языка. Это был тоже ход. Берг рассчитывал на этот ход. Он тихо сказал «Вот такие пироги, золото мое». Сказал он это с таким милым волжским оконем, что Аня отпрянула к спинке кресла. Яростной убежденности большевиков глупо противопоставлять гестаповский фанатизм. «Коса найдет на камень», — думал Берг, рассчитывая все ходы будущей операции после первых восьми часов допроса. «Надо искать иные пути. Косе надо подставлять траву». Но она, эта подставляемая трава, должна оказаться такой густой, что коса в ней сначала затупится, а потом запутается. А направить косу нельзя. Точильного камня поблизости нет. — Только тихонько говори, — перешел на шепот Берг. — Здесь даже стены имеют уши. Он отошел к шкафу, открыл дверцы. Выдвинул большой американский автоматический проигрыватель Колумбия, поставил несколько пластинок и включил музыку. Он слушал танго, закрыв глаза и покачивая в такт головой. Слушай, сказал он, медленно подняв тяжелые веки. Слушай меня внимательно. Я не хочу знать ни твоего настоящего имени, ни кто ты, ни с кем связан. Я постараюсь тебе помочь но не ценой предательства, а иной ценой. Не понимаешь? Все это было так неожиданно, что Аня, покачав головой, также шепотом ответила. Не понимаю? Я хочу, чтобы ты мне ответила только на один вопрос, сказал Берг, очень медленно. Ты считаешь, что все немцы с Гитлером или нет? Нет, ответила Аня, не все. Как ты думаешь? Может под погонами полковника скрываться человек, не симпатизирующий фашизму? Такие люди сдаются в плен, верно. В плен могут сдаться люди, которые находятся на переднем крае. А что делать человеку, я не о себе говорю, не думай. У нас ведь идет отвлеченный разговор. Так вот, что делать человеку, который не имеет возможности сдаться в плен? Гитлера застрелить, вот что. Ну, хорошо. — Я этого твоего ответа вообще не слышал. Я повторяю свой вопрос. Как такому человеку доказать свою антипатию фашизму? — Чего вы от меня хотите? — спросила Аня. — Ничего, — сказал Берг. — Сейчас будем пить чай всего лишь. — Ты любишь как, покрепче или слабенький? — Покрепче. — Зря. От крепкого чая портится цвет лица. — У меня уж и так испортился цвет лица, — сказала Аня и пощупала синяк под глазом. — Пойми его. У этого офицера на фронте погиб брат, молоденький мальчик. — Про молоденького он не говорил, он сказал просто брат. — Барышня знает немецкий, — отметил для себя Берг, — но вида не подал. — Но все равно брат, родной ведь человек. — Не мы все это начали. — Тоже верно. — Я не оправдываю его. Просто я пытался тебе объяснить, почему он был не сдержан. — Может, вы скажете, что у вас не пытают? «У нас нет. У нас расстреливают. Пытают в гестапо. А я не гестапо. Я армейская разведка, Абвер. Вернее, бывший Абвер. Слыхала?» «Нет, не слыхала. Ну, это неважно», — улыбнулся Берг и посмотрел в глаза девушки. «Я не ловлю тебя, не думай. А я и не думаю. Сколько тебе сахара класть? Чем больше, тем лучше. Четыре достаточно? Можно и пять. Ну, пожалуйста». — Давай положим пять. Сам я пью в прикуску. — Откуда вы так хорошо знаете русский? — Я не могу тебе ответить. — Почему? — Потому что это моя тайна, а если ее узнаешь ты, это перестанет быть тайной. — Вас внесен свай, внесен дас швайн. Аня промолчала. — Поняла, — спросил Берг. Нет, не поняла. — А что ж не спрашиваешь? — Сами скажете, если надо. — Верно. Это значит, что знают двое, то знает и свинья. — Горячий чай-то. Не притронешься. — А ты не торопись. У нас есть время. — Сейчас сколько? — Двенадцать. — Вы меня долго продержите? Сколько захочешь? — Я приказал дать тебе одеяло в камеру. Мне дали спасибо. — Господи, не за что. — Так я не пойму. Чего вы от меня хотите? — Ровным счетом ничего, — Мяхо улыбнулся Берг. — Я хочу пофантазировать. Представь себе, русской разведчице, не тебе, не тебе, а какой-то другой, тебе незнакомой, дают возможность бежать, так? И даже помогают ей перейти линию фронта или наладить радиосвязь отсюда, только с одним условием, чтобы она сказала в разведотделе или в генштабе, что, мол, в одной из германских армейских группировок Одной из самых сильных, скажем, группировок, есть человек, который хотел бы войти в контакт с русской разведкой. Как ты думаешь, пойдут на это большевики? Откуда я знаю? Ты не знаешь, понятное дело. А я ведь не о тебе говорю, я просто фантазирую. Позволи себе пофантазировать. Как ты думаешь, пойдут на контакты с таким человеком или нет? Из немецких тюрем побег невозможен. «Конечно, невозможен, если ты попала в гестапо, но ты попала в руки армейской секретной службы. Из гестапо никто не убегает. Оттуда устраивают побеги для перевербованных агентов. Только лишь. Вот недавно такой побег гестапо устроила одному перевербованному агенту прямо с Краковского рынка». Берг мельком глянул на девушку. Он хотел видеть ее реакцию. «Если она связана с тем, бежавшим от гестапо русским...» Она не может не прореагировать. Но лицо ее осталось спокойным, никак не напряглось, и руки тоже спокойно лежали на коленях. «Значит, она не связана с тем человеком», — решил Берг. «Видимо, это другая группа. Через нее я все выясню о мухе. По его описаниям, это, конечно, она. Конечно, если вихрь сказал Ане про свой арест, она бы дрогнула». Когда человек арестован, он перестает бояться за себя, он боится за друзей. Но Вихрь ничего никому не сказал, потому что отдавал себе отчет. «Скажи он», и все его подчиненные шарахнутся от него, как от возможного агента гестапо. «Просто так из гестапо не уйдешь». Он решил открыться потом, когда задание будет выполнено. Так сложное взаимосплетение случайностей спасло Аню. А этих взаимосплетений случайностей окажется в ближайшие дни столько, и значение их будет так велико, что существенным образом перекорежит судьбы многих людей, в той или иной степени связанных с операцией «Вихрь». «А где гарантия, что русская разведчица не получит пулю в спину?» — спросила Аня. «Ну, это уже смешно», — ответил Берг, прихлебывая чай. «Первая гарантия — возможность пустить ей пулю в лоб, а не в спину, как русскому шпиону здесь, в тюрьме» даже без суда. — Что, многие у вас поняли? Крышка, да? — Я же не задаю тебе прямых вопросов, золото мое. Я же с тобой фантазирую. А ты требуешь ответов, которые могут стоить мне головы. — Ладно, — сказала Аня, допив чай. — Я согласна попробовать. Берг тоже допил чай, аккуратно поставил чашку на тоненькое блюдечко саксонского фарфора и сказал... «А где гарантия, что я не буду тобой продан, если побег по каким-либо причинам не состоится?» «Вы не будете от меня ничего требовать здесь заранее?» «Буду». «Чего же именно?» «Твоего согласия поехать в наш радиоцентр и передать своим в штаб несколько дезинформации?» «Не получится». «Погоди, не горячись. Ты передашь две-три дезы». А потом я тебе устрою побег, и ты сможешь связаться со своими людьми и передать в Москву, что такие-то и такие-то сведения не что иное, как дезинформация. Во-вторых, после того, как ты это передашь своим, они смогут начать игру против нас, поверив нам. А на самом деле они будут знать всю правду. Это выгоднее Москве, чем Берлину. Уж послушай меня, я в разведке не первый год. Зачем нужен такой... Трудный путь для побега за тем, что оттуда можно бежать. Радиоцентр не тюрьма. Я должна подумать. Думай. Нет, не здесь. Ты хочешь вернуться в камеру? Да. Ладно. На, поешь, сказал Берг, достав консервы. Маш на хлеб — это свинина. Спасибо. Теперь вот что. При допросах я, возможно, буду на тебя кричать и топать ногами. Это необходимо, понимаешь? Так что не обижайся. «А почему бы вам не бежать вместе со мной?» «Чтобы быть у вас расстрелянным, не хочу. Я даю вам гарантию». «Душечка ты моя», — улыбнулся Берг, — «гарантии могу дать только один я себе самому. Для этого мне надо передать здесь твоим людям такие сведения, которые покажут вашему начальству, что я собой представляю. Мне нужен связник, который будет сразу связываться с вашим центром». «А почему вы решили говорить обо всем этом со мной? Ты думаешь, мы каждый день ловим русских разведчиков? И потом ты идеальный случай. Ты радистка. Я могу забрать тебя на радиоцентр, понимаешь? Отсюда я тебе побегу устроить не смогу ни при каких обстоятельствах. Я хочу подумать», — повторила Аня. В камере она упала лицом на нары и завыла, как от боли. «Дура, дура, набитая дура!» — думала она. «Ничего не знаю, ничего не понимаю, дура, мамочка, как мне быть-то, мамочка!» И заплакала, как от злой обиды в детстве.